Бах. Месса Си Минор. Театральное обозрение, 28 марта 1885 года. Хор Баха – это группа леди и джентльменов, объединенных под руководством мистера Отто Гольшмитта для репетиции и исполнения выдающихся сочинений для хора различных школ. Хор стал знаменит 26 апреля 1876 года, впервые полностью исполнив в Англии высокую мессу Си минор Иоганна Себастьяна Баха. Сочинение разочаровало некоторых людей, точно так же, как «Атлантический океан» разочаровал мистера Уальда. Прочие, любя хорошую мелодию, прослушали в нем эти сжатые маленькие арии, которые можно выучить на слух и аккомпанировать тоническим субдоминантным, тоническим доминантным и тоническим аккордом в указанном порядке, или отбросив педантизм тремя полезными аккордами, которым учителя игры на банджо обучают своих учеников сопровождать песни за один урок, обычно в тональности соль-мажор, без какого-либо предварительного знания аккомпанемента. Так как несчастным людям, которым не понравилась месса, не оставалось ничего другого, как слушать ее снова и снова, до тех пор, пока они не сделались более снисходительными, хор Баха повторил ее в 1877 и в 1879 году, и снова в прошлую субботу. Предположительно, в этот день исполнялось 200 лет со дня рождения Баха и были предприняты специальные усилия. Концерт давали в Альберт-Холле. Коллектив был подкреплен избранными хористами из хора Генри Лесли и других известных хоров, общим числом около 500 певцов. Были специально изготовлены оркестровые инструменты, вышедшие из употребления со времен Баха, и выдающиеся музыканты для такого случая обучились игре на них. Те ошибки в исполнении, за которые справедливо несут ответственность дирижер и хор, произошли не из-за того, что о серьезности подготовки не позаботились. Вышла путаница с хором «Credo in unum Deum». Певцы, по-видимому, были сбиты с толку тем взрывом аплодисментов, которым публика тотчас наградила хор «Cum Санто Спириту. Это, однако, был несчастный случай. Номер был спет правильно на репетиции, и будь дирижер в состоянии остановиться и начать заново или хотя бы повторить хор, ошибка была бы устранена. Тут британская публика имела возможность исправить положение всего лишь вызовом на бис. Бесполезно добавлять, что она не воспользовалась самой простой возможностью. К неизбежным недостаткам можно отнести утрату выразительности в некоторых ярчайших моментах, особенно в плене Сунд Сундкоэли из-за той тряской рыси, на которую, похоже, ему мистера Гольшмита, немилосердно жаловаться на дирижера, достигшего результата настолько восхитительного и настолько сложного, каким является хорошее исполнение мессы. И вполне возможно, что мистер Гольшмитт мог экспериментально установить, что единственный дополнительный такт в минуту угрожает четкости, от которой так много зависит в баховской полифонии. Но в субботу были минуты, когда аудитория должно быть страстно желала, чтобы мистер Голдшмидт немного прибавил скорость. Тогда некоторые имели основания нечестиво мечтать о том, чтобы бокал шампанского, прописанный дирижеру, приятно изменил общее впечатление. Однако мистер Голдшмидт честно заслужил право иметь собственную точку зрения по этому вопросу. И он показал, когда он переходил из до минора в ми-мажор, что он способен при случае на вспышке того воодушевления, которое принесло самому Баху известный комплимент. Похвала это гласила, в дирижировании он всегда очень точен, а в тех тактах, которые он обычно проводил в очень быстром темпе, он всегда был уверен.